Клевер красный. Трифолиум протенсе. Что пшеница между хлебами, то и клевер между кормовыми травами, говорили старые луговоды. И действительно, ни одна травосмесь с устойчивой высокой продуктивностью не обходится без участия этого ценного бобового растения. Обычный его спутник на долголетних пастбищах и сеянных лугах – злаки. Клеверно-злаковое сено питательно, надежно в хранении, хорошо поедается коровами и овцами. Уже в конце XVIII века в Европе красный клевер возделывали на больших площадях и в чистом виде, и в смесях, и как пожневную культуру. Не обошлось при этом без курьезов. История луговодства хранит такой случай. Травосеяние делало еще только первые шаги, и в некоторых германских провинциях крестьяне на трес отказывались подсевать клевер под хлеба. Когда же это новшество ввели принудительно, сообразительные сеятели, перед тем, как употребить семена в дело, кипятили посевной материал, убивая его всхожесть. Делали они это в твердой уверенности, что клевер в хлебах сорняк. И все же мощная кормовая трава вскоре нашла защитников среди крестьян. В прошлом веке выращивание клевера приняло такой размах, что ни один правильно составленный севооборот уже не обходился без него. Охотно сеяли клевер и как пожневную культуру. Причем было замечено, что содружество хлебного злака и кормовой травы ничего кроме выгоды крестьянину не сулит. В луговодстве и полевом травосеянии до сих пор применяют два типа красного клевера. Раннеспелый, двуукосный, хорошо оправдавший себя в южных районах страны, и позднеспелый одноукосный, который больше подходит к условиям северной зоны. Поскольку опыление клевера происходит только с помощью длиннохоботных насекомых, то собирать семена в южных хозяйствах целесообразно при повторном укосе. Это связано с тем, что наибольшая численность опылителей, шмелей и бабочек, приходится на середину лета, и при втором укосе пустых клеверных головок бывает меньше, чем при первом. Клевер весьма отзывчив на тепло и влагу. Из почв предпочитает перегнойные, хотя на тучной земле менее стоек к вымерзанию. Но урожайность его благотворно влияет в гипса, содействующего растворению и передвижению питательных для растений веществ. Гипсованный клевер пышен, но при длительном вскармливании из-под копыт вреден для скота, вызывает тимпанию. Резкое вздутие рубца у жвачных от большого скопления в нем газов. Уборка клевера – операция сложная, особенно в дождливое время. Сочные стебли высыхают медленнее листьев, в результате потери значительной части питательных веществ. Вот почему клевер выгоднее всего перерабатывать на сенаж, на консервированное сено. Урожаен красный клевер 2 года, затем его распахивают и поле занимают зерновыми колосовыми или пропашными. Более долговечен шведский гибридный клевер. Его обычно используют три года. Затем клеверища распахивают, иначе урожайность упадет, а почва утомится, так и говорят, клевероутомление. В настоящее время районированные для травосеяния такие его сорта, как Даобяй, Ивацевический, игв 2 Севродвинский 326 и Судинский. Мятлик луговой. Ходка по весне, отрастают заливные и материковые луга. Давноль зелеными шильцами торчали узкие листочки, а вот уж травостой сомкнулся, загустел, и все стежки-дорожки пропали, замуравили. На склоне мая привольное угодье не узнать. Волнами перекатываются из края в край высокие стебли. Резвится теплый ветер, перебирает ласково косматые метел. Сочин и густ злаковый травостой. Наиболее плотен он в нижних ярусах, как ни ухвати сорвешь полной горстью. Этот подсет из мелких стебельков и узких листьев образован мятликом лучшим выгодным растением. Приземистая щетка его побегов проникает всюду, куда простирается пастбищное угодье, ведь мятлик закладывает основу дернины бессменной и деятельной одежды не распаханных земель.